Встречаются два друга То я вижу Ты живой и здоровый А сказать, ты уже три раза умер А ты тоже хорош Ни разу не присол на похороны И явился юноша-ангел И сказал ему Добрый я сегодня, о юноса И выполню потому одно твое желание: Выбирай, что хочешь ты Богатство, равного которому нет ни одного из вуссих, Мудрости, ни с тем не Или любви, такой, что зазыгает звезды и сердца поэтов, выбирать И рассудительный юноса выбрал мудрость, Исполнил ангел его злания и спрашивает, «Ну, а что ты скажешь теперь, о мудрейсы?» Да, деньгами надо было брать Отец, заглянув в дневник сына, говорит ему строго За такие оценки нужно ремнём ведь беспосядно. Правильно, правильно, папа, пойдем, я тебе покажу, где живет учука. <свят> Вскоре после свадьбы молодой жене звонит её Мамаса. Ну, ну как первый семейный завтрак? Понравился молодому музыньку, а? Нормально. Завтра уже выписывают. <свят> При взгляде на ее лицо почему-то казалось, что у нее кривые ноги. <связь>